Глава сорок Продолжение боевых действий. Милослава чуть опережает меня Будимир. Лицо его дочери морщится от боли. Она издает еле слышный в гвалте сражения стон. Заряна, сюда! Будимир склоняется над девушкой. В этот момент подбегаю я. Но ее отец дергает меня за плечо и орёт "Стреляй! Не давай затушить огонь!" «Заряна!» «Милка!» Первая на помощь прибегает не знахарка, а красава, что вылезла из какого-то ящика. Она тут же начинает активировать одно заклинание лечения за другим. «И ты тут!» Голос Будимира наполнен яростью. «Когда все закончится, выпарю обоих!» Заряна же, увидев, что раненая девушка занимается ее дочь, выругавшись из-под ее проступка, возвращается к помощи другим раненым. Я в этот момент уже посылаю стрелу за стрелой, стараясь не допускать того, чтобы поступок Милославы был напрасным. Вот дурочка-то! Ее реально же могли убить! Но как же она прекрасно стреляла! Опытные воины позавидуют ее меткости. Сейчас я за нее не переживаю. Красава не даст подруге умереть. В ее способностях не сомневаюсь нисколько. Вообще. Наши подруги хороши на зависть во всем. А я-то думал, кто меня подлечил, когда стрела задела. Проговаривает рогда когда штурм закончится, а пойду всю округу и оборву все цветы, принесу ей здоровенный букет. Ты это должен был раньше сделать, хмыкаю я. Да и я тоже. Удачно попадаю очередной стрелой в грудь вражескому воину. Тот был и так уже изрядно ранен и мой выстрел ставит точку в его существовании. Владение луком плюс один. Вами получен новый уровень. Текущий уровень шесть. Радуюсь повышением. Быстро смахиваю системные сообщения. Не до них сейчас. Также повышается репутация со славянскими дикарями за очередного убитого вражеского бойца. Тем временем огонь разрастается все сильнее. И полыхает уже вся крыша тарана. А из-под шкур идет густой вонючий дым, что мешает нам прицеливаться. Приходится просто метать стрелы в мельтешащие силуэты воинов. «Ай, сука!» — раздается снизу после очередного моего выстрела. «Я тебя запомнил, Илюха! Тебе хана!» Прицельно бью ворущую на меня фигуру. «Их, больно же!» — кричит игрок что выступает за вражескую армию. По-моему, я попал ему в ногу. Оно быстро сюда спустился. Я тебя буду убивать, пока не удалишь свой аккаунт. С точки рез по вырезать не будешь. Лох, я тебя. Договорить не успевает, так как арбалетный болт Рогдая входит ему точно в рот, опережая мою стрелу на доли секунды. До стол вжигать, комментирует он. Быстро бросаю взгляд на наших девчонок. Красава уже вытащила стрелу и перебинтовала рану, хотя, зная ее способности, можно не сомневаться, что под повязкой и рана уже почти затянута. Через некоторое время от нее не останется и следа. Дочь Заряны уже использует исцеляющие заклинания на раненых защитниках лесного берега, пока ее мать занимается пострадавшими на другом отрезке стены. Будемир продолжает раздавать команды и подбадривать воинов. Вражеские бойцы бросают попытки задушить таран. Они, рискуя получить ожоги, стараются успеть дотолкать его до ворот. Хотят, чтобы огонь перекинулся на них. Поджечь стрелами у вражеских лучников не получается. Пламя почти сразу тухнет, как только стрела втыкается в древесину, так и не перекинувшись на чистокол. В какой-то момент раздается громкий треск и таран разваливается на отдельные горящие балки и бревна, так и не доехав до ворот метров десять. На стене поднимается радостный клич, а армия противника отступает на начальные позиции. Можно немного передохнуть. По итогам схватки убитыми мы потеряли пятую часть воинов. В основном это ополчение. Остальных успели вылечить наши лекарки и другие помощницы. Залечивают раны в данный момент чуть ли не половина. Потери вражеской стороны более существенны, но способных идти на второй штурм у них все равно достаточно много. К тому же они ждут подкрепления. Мы тоже. Вот только неизвестно, подоспеет ли оно к нам. Будимир со своим ближним кругом обсуждают варианты, как сохранить живых побольше своих людей и подольше потянуть время. Но перед этим они с Заряной долго распекали своих дочерей. «Они отправили людей в лес», – бросает Никанор, всматриваясь в ряды противника. «И?» – не понимает его Рогдай. «Лестницы будут делать», – поясняет Милослава. «Ей сейчас уже намного лучше. Как она говорит, и лук сможет натянуть, пусть и не в полную силу. Мы с девчонками сейчас сели в кружок, и истребляем припасы провизии. Меловид тоже красуется перебинтованным плечом, но у него сейчас все тоже хорошо. И действительно, примерно через час со стороны леса потянулась цепочка длинных бревен, а после из них стали колотить здоровенные лестницы. В это время на переговоры вновь выходит Актокус. «Предлагаю не лить напрасно кровь», – заявляет имперец. Странно это от тебя слышать, хмыкает Будимир. Пулорк недовольно дергает уголком губ и сообщает. Можем решить дело поединком. Вы выставляете своего бойца, мы своего. И пусть это будут пришлые. Своих людей побережем, а они все равно могут возродиться. По-любому какой-то глазастый игрок просканировал всех на стене и понял что ни у кого из нас нет высокого уровня, шепчет мне в ухо Рогдай. Они надеются выставить прокачанного бойца и без риска выиграть поединок. Никанор негромко сообщает: "Это шанс потянуть время". А Будимир поворачивает нам голову и кивает в подтверждение его слов. "Илюха, Рогдай огневласый, что скажете?" Мы переглядываемся. Сейчас рыжий со мной одинакового уровня. Но я сильнее. Это знаю я и знает он. Поэтому выбор очевиден. Если нужно потянуть время поединкам, то я не против. Когда оказываюсь внизу, меня поддерживают ободряющими криками со стены. Приятно, черт возьми. Особенно приятны были объятия Милославы перед тем, как я начал свой спуск. А также... Незабываемые груди. В смысле, когда Заряна, тоже обнимая меня, прижалась своей грудью ко мне. «Полегче», — пошутил тогда Никанор, — «а то у парня мысли будут не о поединке, а о сражении в другой плоскости». И вот вражеские бойцы меня освистали, а вот вражеские бойцы меня освистали. В их рядах поднимается насмешливый гован. Насмешливый гомон когда они видят, кто выходит против их воина. Вот лошара. Ха! Нуб шестого уровня. Они бы еще ребенка выставили. Придурок! Не трать наше время, сразу убейся сам. Не, ну вещички у него качественные. Вульф, пни его под зап, и он сразу помрет. Вульф — это воин, который выходит на поединок со стороны противника. Под парень крепкого телосложения лет двадцати. На внешность красавчик, довольно подвижный. Выходит вперед пританцовывая. В правой руке прямой меч, в левой щит. Доспехи и оружие украшены золочением и гравировкой. Уголь тринадцатый уровень. И это не самый высокоуровневый игрок противник. Даже смотреть не интересно. Снова раздается из вражеских рядов. Вульф его одним ударом приголубит. Что ж, посмотрим, кто кого приголубит. Я верю в свои силы. Вульф смиряет меня глумливым и высокомерным взглядом и пренебрежительно спрашивает у меня. Готов, лузер. Хочу как-нибудь дерзко и обидно для него ответить, но не успеваю. Телом противника словно выстреливают из пушки. Он нереально быстро сокращает между нами расстояние и врезается в меня щитом. От удара я отлетаю на несколько метров. В голове все ходит худном и кружится. Где-то на фоне слышится смех из ряда противника. Что это было? «Поднимайся, Илюх!» слышу крик Рогдая со стены. «Вставай!» Это уже Милослава. Усилием воли заставляю себя собраться. Устаканить коварта в голове и вскочить на ноги. Мне это удается. Замечая удивление на лице идущего ко мне вульфа. А со стороны игроков раздается негодующе. Что-то он больно быстро оправился от оглушения. Такого не должно быть. Теоретически могло, если дух раскачан со стойкостью. Но не у нуба же жестого уровня. Читерством попахивает. «Бага юзер!» Вульф же начинает новое быстрое движение. На этот раз мечом. Рубящий, нисходящий справа налево. Подставляю щит. «Дзонг!» Клинок попадает прямо в умбон щита. Затем Вульф быстрым движением меняет замах. И в меня летит рубящий, нисходящий слева направо. Вражеский клинок приходится блокировать плоской стороной своего. «Дзинь!» Вульф, не теряя ни мгновения, словно его не задержал мой блок, стремительно разворачивается вокруг своей оси и обрушивает на меня свой меч в мощном горизонтальном замахе. Хрясь! Успеваю все же подставить щит, но сила удара отталкивает меня на пару шагов. Сноровки мне не хватает, чтобы удержаться на ногах. Не знаю, для чего нужно было совершать нелепые движения, в виде разворота вокруг себя. Но удары у парня мощные, четкие и быстрые. Хотя на выкрутасу он, скорее всего, решился потому, что не воспринимает меня за серьезного противника. Вот и решил покрасоваться. А вот следующим движением он меня удивляет. Вульф заносит над собою меч. И как-то по-простецки, словно дубины махнул, опускает его на меня. Удар бесхитростный и не такой быстрый, как предыдущие. Я как-то даже растерялся от такой перемены в стиле боя, потому просто снова подставляю щит и никаких других мер не предпринимаю, а мог бы. Скорее всего, это такая тактика, чтобы ввести в заблуждение. Вторым ударом меня он не просто удивляет, а изумляет. Вульф просто тыкает мечом вперед, как-то не очень умело, коряво. Я бы сказал, на уровне новичка. И вряд ли бы таким ударом можно серьезно ранить экипированного бойца. А щитом он специально брюхо не прикрывает и отчасти загораживает себе обзор. Не знаю, что за хитрый план у него, но парень явно заигрался. А такого в бою не прощают. Делаю небольшой шаг в сторону, поворачиваю корпусом, и вражеский клинок пронзает пустоту сбоку от меня. А вот жало моего клинка втыкается в прикрытое кочугой брюхо. Я тут же отскакиваю, ожидая, что меня сейчас накажут за такой дерзкий ход. Но противник почему-то выдает нечленораздельный вопль, показывая, как ему больно. И что он на меня очень зол. А чего на меня огрызаться? Сам виноват. Чего щитом не блокировал? Меня поддерживает вражеский воин из местных, крикнув Ульфу. — Щит? Щит тебе на что, болван? — Так навык владения щитом и блокирование у меня мало развиты. Шанс на успешное блокирование всего 15%, — отвечает Фульф. — Что за чушь он сказал? — недоуменно спрашивает тот же воин из местных, другого такого же. — Хотя это же пришлый. И я про то же. Что за чушь? Правильно тебе сказали, ты болван, объявляя своему противнику. К тому же тупорылый. Во вражеских рядах даже смешки раздаются. Ты сейчас сдохнешь, психует Вульф. И тут точно так же, как и в начале поединка, стремительно приближается и бьет меня щитом. Я снова не успеваю среагировать и отлетаю. В голове начинает гудеть, а пространство вокруг закручивается волнами. «Да что ж такое-то?» Заметив в всего и вся перед глазами что-то новое, резко перекатываюсь. Голова проходит в норму, и я вижу, как Вульф вытаскивает из земли в том месте, где я, по идее, секунду назад находился, свой меч. «Вульф, заканчивай быстрее!» — кричит кто-то из вражеских игроков. «Он же всего шестого уровня! Это уже не смешно!» Мой противник рычит от злости и снова повторяет три быстрых и отточенных удара. Повторяет прямо точь-в-точь. Точь. Похоже, он решил больше не строить из себя неумеху. Блокируя эти удары точно так же, как и прошлые. А дальше вульфа снова будто подменяют. Противник задирает свой меч повыше и словно дубиной хочет огреть меня. На этот раз я не сплю сам прыгаю вперед вынося руку со щитом бью его краем парню по подбородку клац челюсть его звонко щелкает вульф пуча глаза отходит на пару шагов изо рта начинает выливаться кровь и он еле разборчиво мямлит. и окуи окуил и люх со стены мне оррет рогдай да он ну про последний он сражаться вообще не умеет только заученными навыками воина и может пользоваться лох бу Бу-у-у! громко поддерживает рыжего миловид никанор наши девчонки и еще парочка отторв на стене пытается зарычать вульф и бросается на меня на этот раз я улавливаю момент когда тот начинает быстро сокращать со мной расстояние выставив вперед щит Просто ухожу в сторону, подставляя подножку. Тот проносится мимо, цепляется за мою ногу и летит кубарем. Вставай, придурок! Слышится со стороны вражеских рядов. Грозный и недовольный действиями своего бойца Ор, как вульфа только не обзывают и какие кары обещают за слитый бой. Тот, став, прыгает на меня. И как дважды до этого начинает проводить связку из трех быстрых и умелых ударов и повторяет их в точности так же, как и оба раза до этого. Мне приходит понимание, что этот парень тринадцатого уровня мне не соперник. Да, он сильный, и здоровья у него, как погляжу, много. Ведь тот же не особо обратил внимание на рану в животе, а вот сражаться совсем не умеет. Это если не считать некоторые его заученные движения. Как я понял, их ему дают навыки воина или что-то в этом роде, а использовать их один за другим у него не получается. Видимо, какое-то ограничение. И даже если бы использовал, то их легко можно запомнить и, соответственно, легко им противостоять. Что из этого следует? А то, что нужно делать то, ради чего мы согласились на этот поединок, то есть тянуть время чем я решаю заняться. От каждого выпада вульфа ухожу с легкостью. Иногда парирую, реже блокирую. Контратакую тоже не часто. Так наношу несерьезную рану, каждый раз в разном месте. Все же через некоторое время вульф выдыхается. Его движение становится все медленнее. Недовольный рев противников, направленный на своего непутевого бойца, нарастает. Мои со стены поддерживают их ехидными оскорблениями. Интересно, сколько еще продержится Вульф? «Пора заканчивать этот цирк!» — гаркает с вражеской стороны голос Октуса. Я в этот момент нахожусь к нему спиной. «Убить!» «Что, решили добить своего рукожопого воина?» «Жаль, я бы еще потянул время». Что-то сильное бьет мне между лопаток и толкает вперед. Со стены доносится крик милославы и еще чей-то в глазах на миг темнеет а потом спину накрывает град а потом спину накрывает град похожих на предыдущий ударов затем дикой болью пронзает шею позвоночный стоп а свет перед глазами меркнет вы погибли воскрешение через десять девять восемь семь шесть пять Один, ноль. Уроды! Оказываюсь в доболе знакомом месте. Трава, кусты и дуб. Даже место, откуда я когда-то кусок коры отколупывал, замечаю. А вот небо над головой совсем не голубое. Темно-серое. Нависают тяжелые тучи. Раздается гром. Как-то во время сражений не обращал на погоду внимания. Да и сейчас пялиться в небо некогда. Подрываюсь и бегу в сторону лесного берега. Экипировка вся оказывается на месте, то есть на мне, как и зажатый в руке меч. «Я отплачу этим тварям по полной!» Начинает накрапывать дождик. С каждой секунды он усиливается. Мокрые ветки хлещут мне по лицу. Ноги, того и гляди, поскользнуться на влажной траве. Сумрак, накрывший лес, озаряется вспышкой молнии а я все бегу бегу бегу хочу как можно скорее вернуться к поселению там сейчас каждый меч на счету и пусть этот меч будет помогать не со стены сначала притаюсь на удобной позиции буду снимать противника стрелами а когда обнаружат там и до меча дойдет убьют плевать до лесного берега не так уж до лесного берега не так уж большое расстояние Быстро добегу и снова начну топить их в собственной крови. Встретившаяся по пути группа волков лишь провожает взглядами, не предпринимая попыток за мной погнаться. Ну да, я свой. Такой же дикий и бешеный. Особенно сейчас. А лес – дом мой родной. Хрумвара заслуга. Спасибо тебе, дед боевой. Начинаю понимать, насколько сильно помогло мне твое учение. Без него был бы, как Рогдай, поговаривай, тупорылым нубом. Прямо как тот вульф, что, похоже, вообще не развивал владение оружием и как следует не тренировался, а свой уровень набрал за счет обилок и активных боевых навыков. И кроме как использовать их, ничего больше не умеет. Дождь льет уже как из ведра. Я мокрый до нитки. Экипировка становится тяжелее, но темп не сбавляю остается совсем немного дорогу до место где я совсем не героически погиб в самый первый раз помню хорошо надеюсь наши еще держатся как там ребята милослава впереди появляется река все же промахиваюсь и выбегаю в стороне от поселения но так даже лучше зайду с тыла к вражеским позициям здесь река не очень широка но не перепрыгнешь И перебраться в полной экипировке сложновато. Она просто утянет на дно в центре русла, где глубина достаточная для этого. За крутым берегом слышится шум схватки, что отчасти заглушается громом небес. Замечаю склоняющуюся над рекой крупную ветку. Угол поменьше пяти градусов. Ствол лиственного дерева широк и тянется в сторону центра русла. Там расходится на два более тонких которые уже уходят вверх и в стороны. Прямо рогатка. То, что надо. Меняю немного курс, усиливаю разгон, мои ноги начинают перебирать по шершавому стволу. Вот и развилка. Посильнее отталкиваюсь и отправляю тело в полет, стараясь преодолеть максимально возможное расстояние. Шумный плеск сопровождается еще более оглушающим громом и двойной вспышкой молнии с другой стороны. Ухожу под воду с головой, ноги находят опору, и я выпрямляюсь. Оказываюсь в воде по подбородок, это я удачно перепрыгнул. Скорее выбираюсь на берег, начинаю забираться по крутому склону, заросшему кустарником и молодняком. Когда взбираюсь и выглядываю из-за ветвей, то со стены, которую враги пытаются штурмовать с помощью больших и длинных деревянных лестниц, Доносится одиночный радостный крик. Что было сказано, разобрать не получается. Следом все, кто находится на стене и за ней, подхватывают радостный клич. В стане противников кто-то начинает трубить, а вражеские бойцы отступают со стен, причем некоторые в панике. Тут до меня доносятся некоторые более-менее разборчивые обрывки фраз. По ним становится ясно, что могучая дружина, которую все защитники лесного берега ждали, нашла. Мы выстояли. Губы растягиваются в радостные глуповатые улыбки. Мы победили. И враг бежит. Настроение урагана взлетает в неведомые высоты. Мы, черт возьми, справились. Да. Но я не позволю противнику просто так отступить. Они мне еще должны ответить за мою смерть. Немного смещаясь вдоль кустов в сторону, выдвигаясь чуть вперед, все еще продолжая держаться за листвой. Выбираю местечко поудобнее, прицеливаюсь. Первая пошла, и я попадаю. Ближайший воин ловит стрелу в бедро и заваливается на землю. Тут мой слух улавливает какой-то шелест за спиной. Обернуться не успеваю. Сильная вспышка тупой боли в затылке отправляет меня в темноту. Опять убили? Вы оглушены. Получен негативный эффект без памятства. Сознание отключается. Когда прихожу в себя, чувствую ноющую боль в запястьях и лодыжках. Трещащая по швам от боли голова безвольно болтается и смотрит на серое небо, что неспешно посылает некрупные капли на землю. «Набег не удался, но хоть на невольниках золото поднимем», — улавливаю часть чего-то разговора. Перед глазами появляется какое-то сообщение но прочитать не успеваю, снова отключаюсь. Когда сознание возвращается, то ничего разглядеть вокруг не получается. Я в каком-то темном помещении. До ушей доносится скрип досок и плеск воды. Пол плавно качает. Я на каком-то корабле, лодке. Рядом начинает кто-то возиться. Пытаюсь встать, но не получается. Руки и ноги оказываются связаны. На шее ощущаю жесткий холодный предмет. «Что за...» И тут, наконец, догадываюсь сфокусироваться на сообщении перед глазами. «Ваш статус изменен. Вы раб. Хозяин – лустер. Ваша точка возрождения изменена». Эта информация словно обухом тяжелого топора обрушивается на мою и так плохо себя чувствующую голову. «Да как так?» Дергаюсь снова и снова, но безуспешно. «Как же, Милослава! Ребята! Нет! Не может быть! Нет!»